Глава 13. Глубокая эмпатия Учась разговаривать со своими больными, врач учится любить свою работу. Он ничего не потеряет, но многое приобретет, если впустит в свою душу страдающего человека. Анатоль Буруаяр. Можно надеяться, что таким путем мы построим не дивный новый мир, не некую идеальную утопию, но достигнем куда более скромной, но желанной цели – истинно-человеческого общества. Олдос Хаксли Осенью 1975 года я впервые переступил порог медицинского факультета вместе с 90 другими новоиспеченными студентами, большинство которых только что окончили колледж. Почти все мы были в той или иной степени идеалистами. В то время большой популярностью пользовался телесериал «Доктор Маркус Уэлби», где главным героем был семейный врач с классическим подходом к пациенту. А кроме того, в повторе шел и другой сериал «Доктор Килдер». То были времена простой и понятной медицины. Медицины, в которой еще было место душевному отношению к пациенту. Существовало не так много специфических инструментальных методов исследования, помимо рентгена или лабораторных анализов, которые можно было назначить пациенту. Записи об амбулаторном приеме или больничном обходе делали в истории болезни от руки. На первичный прием пациента отводилось не меньше часа, а на повторный – полчаса. Не существовало такого понятия, как частная поликлиника не было прескуранта на врачебные услуги, не было ежемесячных отчетов врачей о производительности. Административный аппарат амбулаторий и больниц был невелик. Естественно, не было никаких электронных историй болезни, и никто не требовал проводить с компьютером в два раза больше времени, чем с пациентом. В медицинских учреждениях было не найти даже печатных машинок. Не существовало даже самого термина «система здравоохранения». В американском здравоохранении было всего 4 миллиона рабочих мест, а на одного пациента в год тратилось 800 долларов, менее 8% ВВП. За какие-то сорок лет произошли разительные перемены. Медицина превратилась в крупный бизнес, крупнейший в стране. В здравоохранении США насчитывается 16 миллионов рабочих мест, самый крупный источник занятости в США. Существует и множество некоммерческих систем здравоохранения с прибылями, исчисляемыми десятками миллиардов долларов. Теперь за один год мы тратим на одного пациента больше 11 тысяч долларов, а всего на здравоохранение уходит 3,5 триллиона долларов в год, то есть 19% ВВП. Некоторые медикаменты и курсы лечения стоят больше миллиона долларов, цены большинства современных противораковых препаратов начинаются со 100 тысяч долларов за один курс, а многие лекарства, которые необходимо принимать всю жизнь, обходятся в 2000 долларов в месяц и больше. А если еще и ввести поправки на инфляцию, рост численности населения и его старение то сразу станет понятно, что этот поезд мчится под откос. Учреждения здравоохранения привлекают крупные инвестиции Kaiser's Health свыше 40 миллиардов долларов, Ascension Health более 17 миллиардов долларов, Cleveland Clinic более 9 миллиардов долларов. Экономика здравоохранения стремительно растет, а практическая медицина становится все более и более обезличенной и бесчеловечной. Удивительно, но еще 90 лет назад Фрэнсис Пибоди предсказывал, что это неизбежно произойдет. Больницы готовы выродиться в бесчеловечные бездушной фабрики. Под убаюкивающий разговоров о персонализированной медицине интересы бизнеса взяли верх над оказанием собственно медицинской помощи. Медиков вынуждают к максимальной производительности, от них требуют только прибыли. Мы тратим все меньше и меньше времени на пациентов, и тех минут, что нам остаются, не хватает на доверительное человеческое общение. Медицина давно погрязла в неэффективности, ошибках, расточительстве и посредственных результатах. За последние несколько десятилетий медики полностью утратили способность по-настоящему заботиться о пациентах. Время первичного приема сократилось до 12 минут, повторного до 7. Давно канули в лету времена Маркуса Уэлби. Искусственный интеллект коренным образом преобразит медицину, и вовсе не обязательно к лучшему. Сегодня сфера его приложения достаточно узка, а все преимущества искусственного интеллекта пока лишь в проекте, но рано или поздно с ним придется иметь дело всем. Не только рентгенологам, патологоанатомам и дерматологам, но и врачам всех специальностей, медсестрам, фельдшерам, инструкторам ЛФК, специалистам по палеотивной медицине и парамедикам. Мы станем свидетелями значительного повышения производительности и эффективности не только отдельных людей, но и учреждений здравоохранения в целом потребуется много лет для того, чтобы воплотить все это в жизнь, но в конечном счете это станет самой масштабной трансформацией медицины за всю ее историю. Предельная текучесть рабочего процесса, к которой мы придем, затронет все аспекты здравоохранения, каким мы его знаем сегодня, причем обернуться это может как благом, так и злом. Поэтому уже сегодня надо разобраться в этом вопросе, чтобы понимать заранее, что мы движемся в верном направлении дар времени. Одно из важнейших потенциальных благ от искусственного интеллекта в медицине – экономия времени. Больше половины медработников отмечают у себя профессиональное выгорание, удручающее огромное число врачей, среди молодых специалистов доля достигает одной четверти, страдают выраженной депрессией. Каждый год в США сводят счеты с жизнью 300-400 врачей. Выгорание приводит к врачебным ошибкам, а врачебные ошибки ведут к выгоранию. Надо что-то делать. Оптимальный временной баланс между работой и личной жизнью, включая возможность побыть наедине с собой, пообщаться с семьей и друзьями или даже со своими пациентами, может быть и не панацея, но начать можно и с этого. Время – жизненно важный фактор качества помощи, которую получает пациент, а следовательные результаты лечения. В 2018 году Национальное бюро экономических исследований опубликовало статью Елены Андреевой и ее коллег из Университета Пенсильвании. Авторы изучали эффект длительности посещений на дому пациентов, выписанных из больниц, где они находились в связи с теми или иными острыми заболеваниями. В исследовании было убедительно показано, что каждая лишняя минута, проведенная у больного любым медицинским специалистом, медсестрой, инструктором ЛФК и так далее снижает вероятность повторной госпитализации в среднем на 8%. Для совместителей этот показатель еще выше 16 – 16% на каждую дополнительную минуту, а для медсестер он составляет 13%. Из всех факторов, влияющих на частоту повторных госпитализаций, время оказалось самым важным. В 1895 году знаменитый канадский врач Уильям Ослер писал Ни один случай невозможно удовлетворительно разобрать и понять меньше, чем за полчаса. Больной человек любит, когда ему посвящают много времени и не получает никакого удовлетворения от 10-12-минутного осмотра. Это верно и сегодня, спустя 120 лет. И будет верно всегда. Дэвид Мельцер, врач-терапевт из клиники Чикагского университета, изучал важность и длительность общения пациента с врачом. В частности, он проанализировал важность непрерывности наблюдения, когда врач, осуществляющий амбулаторное наблюдение, посещает пациента и в больнице. Мельцер утверждает, что такой подход сокращает продолжительность госпитализации на 20%. Это позволяет экономить миллионы долларов, а также снижает риск внутрибольничных инфекций и других осложнений, связанных с пребыванием на больничной койке. Эта польза была затем подтверждена в исследованиях, проведенных медицинским консорциумом Kaiser Permanente и Университетом Вандербильта. Эти исследования наглядно демонстрируют, как важно посвящать пациенту достаточно времени. Длительность посещения не только укрепляет доверие и повышает качество общения врача и пациента, но и влияет на результаты обследования и лечения, что, кстати, приводит и к снижению расходов на лечение. Это похоже на предварительную инвестицию, которая потом окупается большими дивидендами. Такой подход полностью противоречит стремлению к повышению производительности в медицине, когда врача заставляют принимать как можно больше больных, затратив как можно меньше времени. Конечно, такая экономия денег отнимает у врача драгоценное время. В одном исследовании под названием «Healthy Workplace» Здоровое рабочее место, в котором участвовали 168 врачей из 34 клиник, было показано, что темп работы является одним из важнейших факторов, определяющих удовлетворение от труда. В прекрасной статье психолога Эшли Уиланс, ее коллег под названием «Покупка времени ведет к счастью», опубликованной в 2017 году, говорится, что экономия времени повышает удовлетворенность жизнью. Авторы изучили самых разнообразных испытуемых, репрезентативно представляющих население США, Канады, Дании и Нидерландов. Кроме того, отдельно была рассмотрена группа из 800 нидерландских миллионеров. Ощущение счастья росло параллельно числу купленного времени. Это соотношение было универсальным и не зависело от места проживания, доходов и социального статуса. Таким образом, расхожая поговорка, что нельзя купить счастье, была опровергнута. Осуществляемый в настоящее время в медицинской школе Стэнфордского университета проект тайм «Банк времени» показывает, как это работает. «Банк времени учрежден для того, чтобы вознаграждать врачей за время, посвященное такой недооцениваемой деятельности, как наставничество, заседание в комитетах или выполнение работы за коллег». В качестве вознаграждения врачи получают ваучеры, которые позволяют им экономить время, заказывая услуги. Уборка квартиры, доставка еды – эта стратегия позволяет повысить удовлетворенность работой и качество жизни, а также снизить текучесть кадров. Подобно моим однокурсникам в далеком 1975 году, большинство людей, пришедших в медицинскую профессию, мечтали помогать пациентам. Врачи видят в этом еще и особую привилегию. Разочарование в профессии во многом обусловлено невозможностью гуманистического отношения к этой высокой миссии. Это очень хорошо, выразили Дэвид Розенталь и Абрахам Вергези. Коротко говоря, большую часть того, что называется рабочим временем, мы проводим не рядом с пациентом, а в кабинетах или за компьютером. Наше внимание так часто отвлекается от жизни, тела и душ людей, веривших нам в заботу о себе, что врачи, глядящие на экраны мониторов, а не на больных, стали культурным клише нашего времени. Как только технологии позволили нам лечить пациентов дистанционно, вдали от постели больного и от медсестринского поста, мы немедленно дистанцировались и от индивидуальности, от уникальности пациентов, как и от наших собственных коллег, посвятив все свое рабочее время к компьютеру. Искусственный интеллект способен вернуть нам этот дар, дар времени, который мы могли бы посвятить пациентам. В 2018 году Институт исследований и публичной политики опубликовал обширный доклад о заглавленной улучшении качества здравоохранения для всех, в котором было указано, что применение искусственного интеллекта и высоких технологий позволит высвободить более 25% времени на непосредственную работу с больными, причем это касается самых разных клинических специальностей. Самым важным результатом может стать освобождение лечащего врача от заполнения электронной медицинской документации. В клинике медицинского факультета Университета Колорадо изъятие компьютеров из врачебных кабинетов с заменой их живыми помощниками привело к разительному снижению частоты профессионального выгорания врачей от 53 до 13%. Разумно предположить, что использование технологии обработки естественного языка возымеет такой же эффект. Но само по себе техническое решение не сработает, если руководство на всех уровнях не признает, что медицина не должна быть конвейерной. Рональд Эпштейн и Майкл Привитера в статье для Ланцета утверждают, врачам, лишенным иллюзий вследствие ориентации администраторов на производительность и отсутствие подтверждения ценностей и отношений, поддерживающих ощущение высокой цели, Нужны просвещенные руководители, которые понимают, что медицина – это гуманистическая профессия, а не сборочный конвейер. По сути, авторы абсолютно правы. В комитетах должны заседать не только начальники. Если повышение эффективности врачебного труда используются администраторами исключительно как средство подстегнуть производительность, заставить врачей принимать и вести больше пациентов, читать больше снимков или просматривать больше препаратов, то тем самым врачей попросту лишают дара времени. Вполне возможно, что так будет и в дальнейшем. В конце концов, это сами врачи допустили внедрение в практику никому не нужных шаблонов электронных историй болезни и записей, никто не выступил против компании EPIC, одного из производителей систем ведения электронных медицинских карт, которая настаивала на включении в контракты с врачами и больницами особого пункта запрещавшего всякую критику электронных историй болезни и даже препятствовала публикации скриншотов. На этот раз врачам надо самим проявить инициативу, если они хотят сохранить свою профессию. К несчастью, активность врачей едва ли будет поддержана профессиональными медицинскими организациями, во всяком случае не в США. Во-первых, таких организаций, где были бы полноценно представлены практикующие врачи, просто нет. Членство в Американской медицинской ассоциации охватывает едва ли треть практикующих врачей. Хуже того, даже такое и представительство оказывается по сути мнимым. Профессиональные медицинские группы работают в основном как ремесленные цеховые гильдии, обеспечивающие покрытие расходов своих постоянных членов. Тем не менее, для потенциального влияния есть серьезный капитал. Из семи самых влиятельных лоббистских групп В правительстве США, работавших в 2017 году, четыре представляли организации здравоохранения. Pharma Research and Manufacturers – 25,8 миллионов долларов, Blue Cross Blue Shield – 24,3 миллиона долларов, Американская больничная ассоциация – 22,1 миллиона долларов и Американская медицинская ассоциация – 21,5 миллиона долларов. Сегодня, к великому сожалению, все эти возможности используются лишь для защиты финансовых интересов, а не интересов пациентов и врачей. Но даже если технологии дадут врачам больше времени, одного этого будет недостаточно, корень проблемы – необходимость перемен в отношении врачей к пациентам и к взаимодействию с ними. И этих перемен нужно обязательно добиться, если мы хотим, чтобы медицина стала по-настоящему глубокой. Быть человеком. В настоящее время медицине катастрофически не хватает эмпатии, но это лишь отчасти связано с дефицитом времени. Мэтью Кассел, английский врач, опубликовал рассказ «Выгорание», в котором он перенес самого себя в 2100 год. Теперь он и, и врач. Он прошел глубокое обучение, в его распоряжении все возможные знания о молекулярных и нейропсихиатрических особенностях каждого пациента, он может воспроизвести всю биологическую и медицинскую литературу, и давать одновременно тысячи консультаций. Искусственный интеллект, большие данные, казалось бы утопия, но руководство требует от него человечности. Врач доходит до выгорания и требует шестимесячного отпуска, объясняя это так. Проблема в вашем требовании – развить у себя способность к эмпатии. Кассел пишет, неважно, насколько мощным будет программное обеспечение человека или машины. Потребуйте от них невозможного, и они откажут. Машины понемногу становятся умнее, а людям придется пойти другим путем, стать более человечными. Человеческая работоспособность едва ли изменится в обозримом будущем. И в определенных узких областях машины постепенно начнут превосходить человека по качеству работы. Чтобы вывести труд человека на новый уровень, нам надо усовершенствовать свои человеческие качества, которые всегда будут отличать нас от машин. Примечательно, что именно эмпатию машины никогда не смогут имитировать, несмотря на все усилия по созданию общительных роботов или приложений, изображающих эмпатию. И известно, что ученые пытаются создать искусственный интеллект, который способен улавливать человеческие эмоции, гнев, печаль, и видеть, когда человек устал, когда у него просто плохое настроение. Определенную способность эмпатии получают виртуальные цифровые личности, создаваемые наиболее продвинутыми робототехническими компаниями. Но даже специалисты по искусственному интеллекту этих компаний признают, что между человеком и роботом всегда будет существовать пропасть, что невозможно впрыснуть в машину человечность, то неизъяснимое свойство, личностную составляющую, которую японцы называют «сандзай-кан». А эмпатия как раз одна из таких черт, которые делают человека человеком. Позвольте мне добавить к эмпатии способность любить, смеяться, плакать, мечтать, бояться, горевать, радоваться, доверять, заботиться, страдать, исследовать, рассказывать истории, вдохновлять, уважать других, быть любопытным, творческим, благодарным, веселым, добрым и щедрым, уметь выражать свои чувства и понимать чужие. Мало того, человек умеет приспосабливаться, человек стремится к новизне, обладает здравым смыслом и культурой, у него есть способность к абстракциям и пониманию контекста, у человека есть душа и многое другое. Брайан Кристиан, специалист по искусственному интеллекту, пишет о том, что значит быть человеком в книге «Самый человечный человек». Быть человеком – это значит быть человеком, уникальной особой личностью со своей биографией, со своим характером, со своим взглядом на мир. Искусственный интеллект предполагает, что граница между интеллектуальными машинами и людьми особенно хорошо стирается, когда размывается эта идентичность человека. Вот еще одна причина, по которой мы не имеем права допустить этого стирания и размывания. Важный пункт современной редакции клятвы Гиппократа, которую приносят американские врачи – утверждение, что сочувствие и понимание порой важнее ножа хирурга и лекарства травника. Эмпатия – это основа взаимодействия и общения с пациентами. В систематическом обзоре 964 оригинальных исследований, в которых изучалась способность врачей к эмпатии, была выявлена достоверная положительная корреляция между эмпатией и успехом лечения удовлетворенностью пациента выполнением им врачебных назначений и снижением тревоги и стресса эмпатия очень важна для нашей способности видеть чужие страдания как это ни странно но нас врачей учат избегать в отношении с пациентами слово страдания. в руководстве по стилю общения американской медицинской ассоциации говорится что мы должны избегать говорить о больных как о жертвах и не применять к ним каких бы то ни было эмоционально окрашенных терминов подразумевающих беспомощность, пораженные чем-либо, страдающие чем-либо и так далее. Томас Ли, автор журнала New England Journal of Medicine, утверждает, «Теоретически человеческое страдание надо учитывать и по возможности предотвращать, но важно говорить пациенту, что у него такое-то заболевание, осложнение или побочный эффект, избегая словосочетаний типа «страдать болезнью» или «страдать от заболевания» даже если мы знаем, что пациент по-настоящему страдает. Ведь тем самым мы берем на себя непомерную ответственность за пациента еще и на личностном уровне, в дополнение к тяжкому бремени ответственности, связанной с другими нашими обязанностями. Поэтому неудивительно, что существуют страховые коды, ставки возмещения и таблетки в связи с повышенной тревожностью. Но нет способов облегчить страдания. Нет и машин, способных на это. Облегчению страданий помогают человеческие узы, а их создание требует времени и доверия. Недавно я осматривал пациентку, молодую женщину, которая пришла ко мне за вторым мнением относительно нескольких эпизодов предотвращенной внезапной сердечной смерти. Сам этот термин пропитан холодностью, он воспринимается даже хуже, чем сердечная недостаточность, и эту холодность надо заменить чем-то более теплым. Слова, которыми мы описываем страдания наших пациентов, очень важны, ведь людям с ними жить и каждый день думать о бренности своего бытия. Для предотвращения следующих эпизодов смертельно опасных нарушений сердечного ритма, пациентки молодой женщине имплантировали дефибриллятор. Для этого под кожу вшили довольно внушительный аппарат, соединенный с сердцем. Травматична даже сама процедура установления устройства, но страдала пациентка не из-за этого. Решив поделиться со мной своими страхами и сомнениями, она начала рассказывать, что они с мужем хотят ребенка, но в этом месте она зарыдала и едва смогла договорить сквозь слезы, что не хочет передавать свои плохие гены ребенку. Я и сам чуть не заплакал, так проникся ее горем. Может быть, я принял этот рассказ так близко к сердцу, потому что моя дочь в то время была беременна. Больная страдала не из-за того, что пришлось пережить ей самой а из-за того, что она боялась передать болезнь своей дочери или сыну. Я взял ее за руку и попытался успокоить. Этот жест успокоил и меня самого. Я сказал ей, что мы выполним секвенирование ее генома и постараемся найти мутацию, которая послужила причиной нарушений сердечного ритма. Если мы ее найдем, сказал я, то можно будет попробовать выбрать эмбрион так, чтобы эта мутация не передалась ребенку. Через несколько месяцев мы смогли обнаружить мутацию. Молодая пациентка и ее муж вздохнули с облегчением, теперь они могли зачать ребенка, не терзаясь тревогой и страхом. Этот случай убедил меня, что термин «истинная медицина» все же имеет право на существование. Учитывая важность эмпатии в деле оптимизации работы врача и психосоциальных результатов лечения, очень важно понимать, как укрепляется эмпатия и что ее губит. Зак Кен Его коллеги осуществили обширный анализ 64 исследований, 10 из которых они сочли безупречно спланированными и проведенными. Эти исследования показали, что врачебную эмпатию можно воспитывать и культивировать. К сожалению, пока врач получает медицинское образование, эмпатия ослабевает, ведь он сталкивается с суровыми реалиями медицинской практики. Как замечает по этому поводу клинический резидент Дэвид Скейлс, У практикующих врачей просто не хватает времени на заботу о пациентах, хотя именно этого адекватной заботы заслуживают пациенты и именно этого желают сами врачи. Медики во всем обвиняют временной прессинг, создаваемый системой страховых выплат, которая во главу угла ставит количество принятых пациентов, а не качество их обследования а также отсутствие контроля за хаотичной рабочей обстановкой и необходимость бесконечно отвлекаться на административную и организационную работу. Мы знаем, что врачи набирают мало баллов при тестировании на уровень сопереживания, икль или коэффициент эмпатии. Empathy quotient. У альтруистов он равен 60-70 баллам, у художников и музыкантов около 50 У врачей – 40, у психопатов – меньше 10. Мы теперь способны выявить нейроанатомию эмпатии, проследить активацию и подавление активности структур, соответствующих определенной биологической, психологической и социальной деятельности. Впрочем, обнадеживает, что пластичность головного мозга позволяет усваивать критически важные социальные навыки, эмпатию, сострадание, умение поставить себя на место другого человека. Эти изменения сродни гипертрофии определенных участков мозга, выявленной в свое время у лондонских таксистов. Например, в одном исследовании 300 взрослых людей, не являющихся медиками, прошли обучение, целью которого было усиление чуткости, под этим имели в виду внимательность и умение предугадывать реакцию при взаимодействии, отзывчивости, заботливость, сострадание, социальная мотивация и умение справляться с негативными эмоциями и объективности метакогнитивные навыки, способность поставить себя на место другого человека. Обследования методом ФМРТ, проведенные во время и после обучения, показали, что во всех областях мозга, связанных с поведением, за 9 месяцев обучения произошли значимые морфологические изменения. Итак, надежда, подкрепленная анатомическими и эмпирическими данными, есть и мы, вероятно, в итоге все же сможем привить всем медикам способность к эмпатии и обучить их соответствующим социальным навыкам. Целители, в конце концов, тоже нуждаются в исцелении. Не надо для этого ждать эпидемии депрессии и волны самоубийств среди врачей. Чуткость. Эмпатия – это только начало, проблема взаимоотношений врача и больного намного глубже, чем наличие или отсутствие эмпатии. Для того, чтобы отношения между людьми были подлинно глубокими, важны многие факторы. Главная причина, по которой я попросил своего друга Абрахама Вергези написать предисловие к этой книге, заключается в том, что он стал истинным пионером чуткости, искусства и науки человеческих связей, и даже запустил крупную инициативу. Сам Вергези говорит об этом так. Чуткость очень важна как для пациентов, так и для врачей. Это фундамент доверия во всех межличностных взаимодействиях. А потом он дает окончательное определение. Это призывный клич для врачей и пациентов. Наша общая позиция, единственное, что не подлежит никакому компромиссу, исходный пункт всякой реформы, главное слово, которое мы должны начертать на наших знаменах. Чуткость. Точка. Шерон Роман, больная с рассеянным склерозом, писала Когда руки покрываются грубыми мозолями, когда уши перестают слышать, а врачебные осмотры все больше напоминают допросы с пристрастием, наступает время для пересмотра. Пересмотра выбора врача. Нет никаких сомнений в том, что наши пациенты хотят видеть врачей чуткими, чтобы врачи их выслушивали и проявляли личное участие. Это в наше время редкость. Вместо того, чтобы слушать, врач перебивает. И действительно, с начала беседы и до момента, когда врач перебивает больного, проходит в среднем 18 секунд. 18! Это желание взять быка за рога вместо того, чтобы дать больному шанс рассказать свою горестную историю, вполне соответствует чудовищному временному прессингу, которому подвергаются семейные и больничные врачи. Этот прессинг убивает саму возможность лучше познакомиться с людьми, Понаблюдать за их эмоциями в отношении собственного состояния и симптомов, выслушать их теории, почему с ними произошло то, что произошло. Отец современной медицины Уильям Ослер сказал: Просто слушайте пациента, он сам расскажет вам свой диагноз. Мой друг Джером Групмен написал целую книгу под названием Как думают доктора о вредении способности слушать и нежелания дать пациенту право голоса. Знаменитая журналистка NBC Андрея Митчелл, размышляя о своей карьере, вспомнила поразительный и действенный совет, данный ей покойным Тимом Рассертом, ее начальником. Всегда прислушивайтесь к паузам в ответах собеседника. Это в равной мере относится и к медицине. Мы должны предоставить пациенту роль рассказчика. Даже если искусственный интеллект и сможет синтезировать из разрозненных записей, лабораторных данных и медицинских изображений что-то внятное, он никогда не сможет изложить историю жизни и болезни пациента, так как это сделает он сам. Мы, врачи, обучены брать сбор анамнеза в свои руки, но это неверная концепция, она исключает равноправный разговор, когда оба собеседника и говорят, и слушают. Именно в таком разговоре обнажаются самые сокровенные чувства и единственное, что нужно врачу, это время для беседы с пациентом при понимании ценности такого контакта. Вспоминается рассказ студентки о ее первом больном. Джулия Шон написала о своей встрече с мистером Б, которого коллеги описывали как 63-летнего пациента с ХСН при нормальной ФВД и э, ЛГ, и «Хоббл» с острой декомпенсацией «ЗСН». Шон, однако, живо представила себе, как мистер Б, у которого была тяжелая сердечная недостаточность, тяжело со свистом дыша пересекает на кресле каталки улицу. «Я просто физически слышала его влажные хрипы, когда он останавливался передохнуть на другой стороне улицы», — писала она. «Интересно, многие ли обходили его стороной, лишь бы не видеть этой картины?» Девушка задумалась, каким больные видят идеального врача-целителя. Слушая шутки и рассказы мистера Б, Шон чувствовала, что это она тут пациентка, которая учится у своего больного ценить красоту жизни. Этот первый больной научил студентку важности слушать пациентов, учиться у них и любить их. История Шон показывает, как важно убрать защитные барьеры, разрушить стену, отделяющую людей друг от друга, что в конечном счете приводит к возникновению глубоких отношений между врачом и пациентом. Есть множество способов сузить эту пропасть. В некоторых больницах врачи дают пациентам свои фотографии, рассказывают им о своей семье, о том, где живут, какие у них увлечения и интересы, не касающиеся медицины. Хотя это и прямо противоречит тому, чему нас учили столетиями, налицо первые попытки нащупать дорогу к истинно гуманистической медицине будущего. Когда-то, в далеком уже 1999 через несколько лет после смерти своего сына от лейкоза, Джон Иглхард, редактор журнала Health Affairs, написал короткое введение к новой рубрике журнала «Важность разговора». Он придумал эту рубрику, потому что голоса пациентов, их близких и тех, кто за ними ухаживает, часто теряются в беспощадной и бессердечной суете крупного бизнеса. С тех пор в рубрике вышло множество статей, а другие журналы «Ланцет» и «Анналы внутренней медицины» переняли этот опыт. Во втором случае рубрика получила название «Что значит быть врачом?». Я сам каждую неделю читаю статьи в этих рубриках, чтобы подпитывать собственную эмпатию и чуткость в общении с пациентами. Мне очень понравилась недавняя статья «Вы меня не знаете». В ней рассказывается, как мужчина, госпитализированный с опухолью мозга, постоянно говорит своему лечащему врачу Кейт Роулинд, что она его не знает. Обессиленный, умирающий человек говорит «Тот, кого вы видите, не я». Читая его некролог, она вспомнила, что у нее осталась визитная карточка этого пациента. И она десять лет носила эту карточку в кармане рядом со своей, как напоминание о том, что пациент был прав, и она действительно его не знала. Вот именно. Мы почти никогда, возможно и не почти, по-настоящему не знаем своих пациентов. Но если у нас мало времени, если мы не проявляем чуткость во время осмотра, если голос пациента для нас ничего не значит, то у нас нет даже теоретических шансов его узнать. Уверяю вас, мы никогда не создадим искусственный интеллект, способный по-настоящему знать пациента. Это даже в межличностных отношениях требует огромного труда как от врача, так и от пациента. Искусственный интеллект может дать нам время, но все остальное зависит только от нас. Рита Черен, врач клиники Колумбийского университета, пионер нарративной медицины, рассказывает, как она изменила подход к практике для того, чтобы обеспечить чуткость во время приема. Я, как правило, задавала пациентам миллион вопросов об их здоровье, симптомах, диете и физических нагрузках, об их предыдущих заболеваниях и перенесенных хирургических операциях. Теперь я этого не делаю. Мне кажется более полезным другой подход. Я демонстрирую больному личное участие и даю ему полную возможность рассказать все, что, как он считает, я должна знать о его состоянии. Я сижу напротив пациента, опустив руки на колени, чтобы ничего не писать в его присутствии, а только внимательно слушать. Вероятно, я иногда слушаю пациента с открытым ртом, от удивления тем, что мне оказана высочайшая честь узнать другого человека с его же слов, которые льются свободно и непрерывно в той форме, которую избрал сам пациент для того, чтобы сообщить все, что мне надо о нем знать. Неотъемлемая составляющая чуткости и способность к тщательному детальному наблюдению. 20 лет назад я сильно удивился, узнав, что Ельская школа медицины объявила о новом обязательном курсе. Студентов обязали искусству наблюдать в художественном музее. Вергези тоже отдал дань этому направлению, написав для рубрики важности разговора» следующее. «Мой инструмент – это мой взгляд медика». Стремление связать то, что я вижу с патологией, и на первый взгляд может показаться, что это не имеет никакого отношения к разглядыванию одинаковых цветовых пятен или хаотично брошенных на холст мазков. Но я учился подробному и глубоко внутреннему наблюдению. Для развития способности к наблюдению Абрахам вводит своих студентов в картинную галерею Стэнфорда. Надо сказать, что это не просто смелые заявления энтузиастов, таких как Вергезия и Черен. В 2017 году небольшая группа студентов-первокурсников Пенсильванского университета участвовала в рандомизированном исследовании воздействия посещений Филадельфийского музея изящных искусств на результаты обучения в сравнении с контрольной группой. Занятия в музее предусматривали 6 полуторачасовых экскурсий за трехмесячный период. При сравнении выяснилось, что посещение музея улучшило способность студентов описывать как художественные, так и медицинские изображения. Дэвид Эпштейн и Малькольм Гладуэл написали редакционный комментарий к этой статье, заглавив его «Эффект Темина». В честь Нобелевского лауреата Говарда Темина, который не только открыл обратную транскриптазу, но и глубоко разбирался в философии и литературе. Вот что в нем говорилось. Выводить будущих врачей в музей за стены больницы – это значит выводить их из привычного в новый для них мир, что сделает их более способными медиками. Невролог Сара Паркер описала поразительный пример человеческих уз, эмпатии и чуткого наблюдения перед лицом трагедии, когда не было произнесено ни одного слова. Врач вышел из палаты и сказал постовой медсестре, что у него, вероятно, только что случился инсульт. К моменту, когда я его осматривала, у доктора развелась полная афазия, правосторонний гомипарез. Симптоматика нарастала по мере прогрессирования геморрагического инсульта, по мере того, как в ткани мозга изливалось все больше и больше крови. Он не понимал обращенную к нему речь, не мог сказать, как себя чувствует, но понимал, что на мне белый халат. Он распознавал тон моего голоса, он распознавал выражение моего лица. Он взял меня за руку своей левой рукой и несколько раз ее пожал, глядя мне прямо в глаза. Это был момент установления связи. Это был момент, когда двое людей понимают, что каждый из них думает и чувствует, не произнося при этом ни единого слова. Он понимал, что дело плохо, он понимал, что и я это понимаю. Он понимал, что я хочу ему помочь, но понимал и то, что я могу сделать очень немногое. Он был испуган, но вел себя как сильный и мужественный человек. Он осознавал и свое положение, и наиболее вероятный исход, и всем своим видом говорил мне, что не видит в таком исходе ничего необычного. Он понимал, что мне не все равно. Это был момент покоя. Человек смотрел в глаза смерти, он испытывал страх, но понимал, что происходит. Этот человек жаждал человеческого участия. Человек, который всю жизнь успокаивал других, пытался теперь успокоить меня. Пока я пыталась успокоить его и вселить в него надежду. Есть определенная ирония в том, что главный герой одного из популярных современных сериалов «Добрый доктор» молодой хирург-аутист с синдромом Саванта. Ему достаточно нескольких секунд, чтобы, глядя на рентгеновский снимок, увидеть то, чего не видят другие врачи и поставить верный диагноз. Впрочем, не надо быть Савантами, чтобы развить у себя способности к более проницательному наблюдению. Конечно, это требует времени и упорства, Кроме того, посещение музеев обогащает. Объективное обследование. Наблюдение не исчерпывается выслушиванием рассказа пациента. Далее следует объективное или физикальное обследование, которое, будучи по сути возложением рук, олицетворяет то самое личное участие это крайне интимное действо в ходе которого один человек раздевается чтобы его смог осмотреть и ощупать другой физическая природа объективного осмотра полная противоположность алгоритму в последнее время я наблюдаю как умирает этот ритуал на лицо упадок искусства объективного обследования врачи уже не имеют прямого касательства к больным в самом буквальном смысле Все чаще коллеги пишут в истории болезни о состоянии того или иного органа. В пределах нормы. Но на самом деле это зачастую переводится как «мы это не смотрели». Это же намного легче назначить эхокардиограмму, чем тратить время на объективное исследование, понимая при этом, что оно может дать более ценную информацию, нежели УЗИ. Сейчас становится нормой не предлагать больному раздеться, хотя это является обязательной частью врачебного осмотра. Выслушивать при помощи фонендоскопа через одежду «профанация». Объективное исследование, помимо всего прочего, необходимо для завоевания доверия пациента. Наружный осмотр должен всегда дополняться ощупыванием, выстукиванием и выслушиванием. Это обследование квинтэссенция человеческого фактора в медицине и от него ни в коем случае нельзя отказываться. Вергези пишет в связи с этим, я на опыте знаю, что пациенты, принадлежащие к любой культуре, очень многого ждут от ритуала, в ходе которого врач их осматривает и очень быстро раскусывают поверхностность и небрежность, когда врач прикладывает фонендоскоп к одежде, а не к коже, и тычет пальцами в живот, вместо того, чтобы тщательно его прощупать. А спустя 30 секунд после начала осмотра предлагает больному одеться. Ритуалы осмотра и объективного исследования – это трансформация, преображение. Это преодоление порога, а в случае осмотра в больничной палате это преображение цементирует отношения врача и больного, так как говорит, «Я увижу твою болезнь изнутри, я буду с тобой, зная тебя изнутри». Это очень важно, чтобы врачи не забывали о нужности этого ритуала. Неудивительно, что Вергезе очень высоко ценит физиотерапевтов и массажистов, единственных специалистов, которые действительно осматривают человеческое тело. По большей части этот недостаток объясняет все тем же дефицитом времени. «Я полностью согласен с наблюдением Вергезе». Я заметил, что на протяжении последних 20 лет мы в США стали все меньше и меньше прикасаться к больным. Физикальное исследование, квалифицированное исследование у постели больного, постепенно превращается в чистый фарс. Все это заставило меня вспомнить одного больного, который пришел ко мне на прием, когда я только-только переехал из Кливленда в Сан-Диаго. Этому больному была ранее выполнена операция аортокоронарного шунтирования, но при проведении теста с нагрузкой были выявлены изменения, заставившие заподозрить стенокардию. Больной торопился, и я осматривал его вместе с коллегой-кардиологом, который готовился выполнить пациенту катетеризацию сердца. Когда я пришел в кабинет, врач уже закончил физикальное обследование и поделился со мной результатами в присутствии пациента и его жены. Мы все вчетвером обсудили ситуацию, согласовали план дальнейшего обследования и вскоре после этого больной отправился в лабораторию для катетеризации. У пациента оказалось сужение в шунте. Это место было расширено, укреплено стентом и на следующее утро больного выписали домой. Когда я зашел к нему, то ожидал увидеть довольного жизнью джентльмена, которого знал как будто всю жизнь. Однако к моему огорчению он был расстроен и явно мною недоволен. Когда я спросил его, в чем дело, он ответил, вы меня не осмотрели. Я извинился и мы расстались с друзьями, но и по сей день я помню тот случай, когда я понял, насколько важно объективное обследование, насколько оно успокаивает пациента и вселяет в него надежду и уверенность. И я всегда выполняю этот ритуал, даже если его только что провел до меня другой врач, И даже если я знаю, что этот осмотр ничего не даст. И конечно же я и сам был разочарован и расстроен, когда после тотального протезирования коленного сустава, да еще и на фоне долгого и трудного восстановления, ортопед ни разу не осмотрел мое колено. Недавно Майкл Аминов, невролог клиники Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликовал свои размышления, как он видит неврологическое обследование в будущем. Неврологическое обследование требует времени, терпения, усилий и опыта, а выполняется зачастую в трудных или не самых приятных условиях, в то время как назначение снимка или лабораторного исследования требует всего лишь заполнения бланка. При этом ответственность перекладывается на другого врача. Так зачем, спрашивается, осматривать пациента и выполнять неврологическое исследование? Особенно важный аспект физикальной диагностики – создание УЗ между врачом и пациентом, что помогает установлению особого отношения, взаимопонимания и взаимоуважения. Это довольно трудно понять врачу, который пока сам не был пациентом. Искусство клинической неврологии предполагает умение взаимодействовать с больным на человеческом уровне и соотносить все данные – клинические, инструментальные или лабораторные – с контекстом, в котором они были получены. Если технологии убивают в медицине человечность, то качество медицинской помощи или каких-то ее аспектов неизбежно снизится. Это как голосовая почта, которая облегчает общение, но одновременно порождает неуверенность, разочарование и нетерпение из-за отсутствия прямого человеческого контакта. Клиническое неврологическое обследование восстанавливает контакт врача и больного, и позволяет решать клинические проблемы в контексте врачебного здравого смысла, которому угрожает упрощающий алгоритмический подход. Для того, чтобы вернуть объективному исследованию его ценность, нам надо подумать, как изменились медицинские технологии и приспособиться к этим изменениям. Когда я проходил резидентуру в клинике Калифорнийского университета в Сан-Франциско, моим руководителем стал мой медицинский кумир, Мой идеал – доктор Кану Чатерджи. Большую часть времени мы резиденты проводили вместе с ним у постели больного в кардиологическом отделении интенсивной терапии. Мы беседовали с больными, внимательно присматриваясь к их грудной клетке и шее. Нам надо было оценить кровенаполнение шейных вен и венный пульс, выявить возможное нарушение ритмичности пульсации сонных артерий, посмотреть, нет ли аномалий верхушечного толчка И только после этого продолжить обследование. После осмотра наступал черед пальпации, прощупывания пульса на лучевой артерии на запястье, пульса на сонных артериях и пальпации верхушечного толчка. Потом мы несколько минут посвящали тщательному выслушиванию аускультации сердечных тонов. Выслушивание выполнялось в нескольких положениях пациента, лежа на спине, на боку, сидя. Одновременно мы выслушивали шумы, шумы трения и щелчки. После такого крайне тщательного, неторопливого и методичного исследования чатар джимок с точностью до 1-2 мм ртутного столба предсказать величину давления в сердечных полостях. Я был просто очарован этими замечательными возможностями, но и пациенты придавали огромное значение физикальной диагностике. Это на следующие несколько десятилетий приучило меня к тщательному, объективному обследованию пациентов. Я выполнял его, будучи преподавателем и во время совместных осмотров пациентов с коллегами. Я хотел быть как Кану чатерджи хотя так и не смог достичь уровня его несравненного мастерства. Стетоскопу уже больше 210 лет, и хотя он остается символом медицинского искусства, настало время переосмыслить роль инструментов физикального исследования. В своем современном виде стетоскоп это всего лишь две резиновые трубки, которые ничего не записывают. В лучшем случае они проводят звуки, издаваемые внутренними органами. Я никогда не смогу дать пациенту послушать шумы его сердца, даже если оно ракочет, как работающая стиральная машина. Кроме того, пациент все равно не поймет, что означают эти шумы. Теперь у нас есть узи приложение для смартфона, способные дать наглядную картину работающего сердца, и нам не приходится строить эту картину на основании выслушиваемых тонов и шумов. Мы можем зафиксировать и сохранить это изображение, показать его пациенту, чтобы он смог увидеть, как выглядит его сердце изнутри. Мы можем растолковать пациенту, что означает это изображение и какое значение все это имеет для здоровья. Подобно искусственному интеллекту, эта технология улучшает некоторые аспекты медицины и способна напрямую повысить качество медицинского общения, укрепив связь между врачом и пациентом. Отношения врач-пациент Основа основ, эмпатия, чуткость общения, возложение рук и физикальное обследование это кирпичики, из которых складываются бесценные отношения между врачом и пациентом. Это семена доверия, из них вырастает спокойствие пациента и чувство исцеления. Они помогают искренне заботиться о пациенте, а врачу дают ощущение профессиональной состоятельности, чувство удовлетворения от возможности действенно помочь больному облегчить его страдания. Эти гуманистические отношения трудно определить количественно и оцифровать, и это лишний раз подчеркивает, что никакая машина никогда не сможет полностью заменить врача. Пациенты, ищущие помощи, неизбежно уязвимы. Впервые встречаясь с врачом, они оказываются в хитрой ловушке. Для того, чтобы открыться врачу, требуется доверие, но незнакомому человеку трудно довериться сразу. В этот момент своей наивысшей уязвимости пациент сталкивается с врачами, которых в университетах учили держать с пациентом эмоциональную дистанцию. Это в высшей степени неверно. Как могут больные, не доверяя врачу, рассказать ему о своих самых интимных и деликатных секретах. А как пациенту решится доверить свою жизнь такому врачу, если речь идет о серьезной операции с неизвестным исходом? Важным аспектом этих отношений является умение врача сообщать пациентам плохие новости. Это ни в коем случае нельзя доверять алгоритмам. Существует метод, которым врачи руководствуются, сообщая пациенту неприятные, а порой и страшные известия. Он называется spikes – ряд непременных условий при беседе с пациентом. Нужно говорить с больным в спокойной и уединенной обстановке – setting. Больной должен представлять себе свое положение – patient perspective. Необходимо определить, какую информацию смогут воспринять пациент и его родственники – information. Важно дать пациенту возможность высказаться после получения известия – knowledge. Врачу следует непременно выказать сочувствие, сказав, что он понимает, каково сейчас пациенту. Empathize. Надо сразу же познакомить больного с дальнейшей стратегией лечения. Strategize. Из всех врачей-онкологи чаще всего сталкиваются с необходимостью сообщать пациенту страшную правду свыше 20 тысяч раз за всю карьеру. Даниэла оффри врач и писательница, прекрасно понимающая суть отношений врача и пациента, замечает «Нам дана уникальная возможность с близкого расстояния видеть стойкость человеческого духа. И все же медицинская профессия побуждает сохранять эмоциональную дистанцию. Неукоснительное исследование методу Спайкс не является гарантией человеческого сочувствия. Как замечает Офри, Когда умирает пациент, мы, врачи, говорим, что потеряли больного, словно медицина – это какое-то бюро находок. Многие ли врачи присутствуют на похоронах своих умерших пациентов? А что это, если не наивысшее проявление эмпатии? Доктор Грегори Кейн рассуждает о будущем, когда археологи будут изучать остатки нашего общества и дивиться медицинским технологиям, свидетельства которых искусственные суставы, сосудистые стенты, Протезы сердечных клапанов и титановые пластины отыщутся в местах наших захоронений. Это может показаться главным наследием современной медицины, но Кейн, видя слезы женщины, которая расстраивается из-за отсутствия контакта с врачом, лечившим ее мужа от рака легких, считает иначе. Мне хотелось бы надеяться, что нашу эпоху будут характеризовать найденные в архивах письма с утешениями как подтверждение личных уз связывавших врачей с их пациентами и их безутешными близкими, как доказательство сохранившейся в нас человечности. Простое действие отправить семье письмо с соболезнованиями может утешить скорбь, воздать должное человеческой жизни и показать важность сохранения человеческого достоинства. Это несет в себе просветление и воодушевление. Я однажды прочел поучительную статью «Величайший дар», «Как смерть пациента научила меня быть врачом» за авторством Лоуренса Каплана, врача клиники Филадельфийского университета Темпла. Сын одного пациента прислал Каплану письмо. «Спасибо за все, что вы сделали для моего отца. Для меня это значит больше, чем вы можете себе представить». К письму была приложена фотография два молодых деревца, посаженные рядом. Одно в честь отца, второе в честь его лечащего врача. Каплан пишет, как это письмо заставило его переосмыслить свое отношение к пациентам. А фотография саженцев до сих пор стоит у него на столе в кабинете, напоминая о том, что на самом деле важно в нашей жизни. К счастью, в большинстве случаев общение врача с больным не касается вопросов жизни и смерти. И даже технических вопросов лечения как такового. Речь идет, как правило, об исцелении, о возвращении здоровья. Вергезия, Красноречиво описывает эту разницу. Мы, вероятно, ждем чего-то большего, нежели просто лечение. Давайте назовем это за неимением другого термина – исцелением. Скажем, если вас ограбили, но преступника на следующий день схватили, а отнятые вещи вернули, то вы будете удовлетворены лишь отчасти, и это можно уподобить лечению, но не исцелению. Ощущение психологического насилия никуда не денется. То же самое и с болезнью лечение это прекрасно, но мы хотим и исцеления, мы хотим волшебства, которые способен произвести врач своей личностью, своей эмпатией, своей заразительной уверенностью. Возможно, эти качества в избытке встречались в допенициллиновую эпоху, когда едва ли можно было рассчитывать на что-то другое. Но в наши дни... В нашу эпоху генной терапии и узкой специализации, управляемого медицинского обслуживания и вечного дефицита времени преобладает другая тенденция – сосредоточиться на заболевании, на лечении, на магии спасения и сохранения жизни. Почти сто лет назад Пибоди уже писал об этом. Значение близких личных отношений между врачом и пациентом невозможно переоценить так как в подавляющем большинстве случаев успех диагностики и лечения непосредственно зависит от этих отношений. Если между врачом и пациентом существуют по-настоящему искренние отношения, то исцеление наступает легко и естественно. В этих случаях пациент верит врачу, верит в то, что тот всегда в тяжелой ситуации окажется рядом и сделает для больного все возможное, чего бы ему это ни стоило. Именно этого жаждут практически все пациенты, но именно это становится дефицитом в наше время и в нашу эпоху. Это надо изменить. Мы должны, мы обязаны восстановить примат человеческих связей по мере того, как искусственный интеллект играет все возрастающую роль в диагностике и в лечебной и медицинской практике. Для этого надо оживить старые традиции медицинского образования, традиции подготовки будущих врачей и начинать эти изменения надо уже сегодня. Медицинское образование. Мы отбираем будущих врачей на основании оценок в колледже и результатов приемных испытаний. Medical College Admission Тест, МКАТ. Медицинские факультеты начали практиковать вступительные экзамены еще в конце 20-х годов прошлого века, что позволило сократить число случайных людей в медицине на 50%. В 1948 году испытания официально получили это название – МКАД. Тест предусматривает оценку способностей к наукам, аналитического мышления, умения рассуждать. За прошедшие десятилетия тест не раз претерпевал мелкие изменения. В течение многих лет в тестировании входила письменная работа, но в самом свежем варианте теста 2015 года ее уже нет. Теперь основной упор делается на биологические и биохимические дисциплины, биологические и психосоциальные основы поведения, а также на умение логические мыслить. Ежегодно на этой основе для обучения в медицинских высших учебных заведениях отбирают около 20 тысяч студентов из приблизительно 52 тысяч абитуриентов. Но в тесте нет никаких способов оценки эмоционального интеллекта или способности к эмпатии. А ведь мы, опираясь исключительно на количественные критерии успехов в познании наук, можем случайно отсеять людей, которые самой судьбой предназначены сочувствовать другим которые лучше других умеют общаться и смогут стать образцовыми целителями. Не готовя почву для сегодняшних и будущих технологических возможностей, мы обрекаем на неудачу всякую попытку возрождения гуманизма в медицине. В связи с этим мне вспоминается недавняя новость. В Китае и робот Сяои впервые в истории робототехники успешно сдал экзамен на врачебную лицензию. Неужели мы отбираем будущих врачей на тех же основаниях и пользуясь теми же критериями, которым может соответствовать и даже превзойти их робот с искусственным интеллектом? Я вполне разделяю мнение, высказанное Джои Ито, который в свое время бросил колледж, а потом стал профессором и заведующим лабораторией средств коммуникации в Массачусетском технологическом институте. И Ито заметил, что если бы у нас была система, доступная в любой момент и обладающая всей информацией, которую надо помнить для поступления в медицинскую школу, то, возможно, это доказывало бы, что такую информацию и не надо запоминать. Несомненно, мы движемся именно в этом направлении. Знания о медицине и о пациентах можно и нужно передоверить машинным алгоритмам. Врачей от их автоматических помощников и подмастерьев будут отличать человечность, умение общаться с пациентами, понимать и облегчать страдания. Да, будет нужен контроль за выходными данными и решениями, принятыми алгоритмами, и это потребует от врача высокой квалификации, естественно-научной и математической подготовки. Но в системе отбора будущих врачей решающим качеством может стать эмоциональный интеллект, который заменит качества, которые будут менее востребованы на фоне широкого применения искусственного интеллекта. Теперь давайте перейдем к тому, что происходит во время обучения будущих врачей. Почти все 170 медицинских и остеопатических школ, за несколькими исключениями, по странному совпадению в их число входит медицинский колледж Лернера, где я начинал учиться в Кливленде, и Медицинский колледж Ларнера при Вермонском университете продолжают опираться на традиционную систему – чтение лекций и проведение семинаров, не переходя к более прогрессивной системе активного обучения, уже доказавшей свою эффективность. В большинстве медицинских учебных заведений не учат слушать рассказы пациентов, не учат искусству наблюдения и не культивируют эмпатию. Несмотря на то, что польза от такой подготовки была подтверждена в рандомизированных исследованиях. Кроме того, нам необходимо перестроить то, что делается в головах у студентов-медиков, переориентировать их на людей, а не на заболевания. Слишком часто больничные обходы и последующие обсуждения пациентов проводятся по принципу перевертывания карточек. Врач-преподаватель обсуждает со студентами заболевания пациента, Его состояние и результаты лабораторных анализов и инструментальных исследований, даже не подходя к постели больного. Даже установление диагноза теперь зачастую не требует контакта с пациентом. Диагноз ставят на основании снимков, изображений и результатов анализов без физикального осмотра. Разумеется, это быстрее и проще, чем знакомиться с пациентом как с личностью. Рана Одиш, врач из Детройта, наглядно показала это на примере работы с двумя группами студентов-медиков. Участники одной группы назывались патологи, а участники другой гуманисты. Группа патологов получала прекрасную диагностическую подготовку. Распознавание кожных поражений, выслушивание сердечных шумов, знакомство с каскадом свертывания крови. Группа гуманистов получила такую же подготовку, но кроме того, ее участников обучали, как следует действовать в контексте живого человеческого общения, как давать пациентам высказываться и, следовательно, узнавать, чем они живут, что для них важно, что их тревожит. Если пациент на приеме начинал плакать, то это не мешало патологам поставить верный диагноз, но как реагировать на слезы они не знали. Представители группы гуманистов, настроенные на эмоции пациентов, не доводят дело до слез. Они распознают напряжение голосовых связок и показную храбрость и успокаивают пациента заранее, до того, как он начинает плакать. Одиш далее пишет. Лишить врачей способности сочувствовать и после этого рассчитывать, что они смогут справившись с этим недостатком проявлять эмпатию и сопереживать, по меньшей мере лицемерие. Это путь в никуда. Медицина не может исцелять в вакууме, ей нужны связи. Мы бросили все ресурсы на развитие однобокого мышления молодых врачей. Они обучены видеть только болезнь, они запрограммированы на пренебрежение, но их можно обучить и многому другому – глубине, красоте, эмпатии. Все – врачи и пациенты – в равной степени заслуживают большего. В книге «Человек наедине с верой» Равин Джозеф Соловейчик толкует два различных представления личности Адама в первых главах книги «Бытия». А совсем недавно Дэвид Брукс, колумнист «Нью-Йорк Таймс», представил более современное описание этих двух Адамов в книге «Путь к характеру». Первый Адам ориентирован вовне, он честолюбив, ориентирован на цель и желает покорить мир. Напротив, второй Адам находит опору в себе, в нем есть моральный стержень, и он готов жертвовать собой на благо других. В большинстве ведущих медицинских школ поощряется гонка вооружений, там стараются наклепать побольше Адамов первых, нацеленных на академические достижения, как проницательно отмечает Джонатан Сток из Ельской школы медицины. Нам же надо воспитывать вторых Адамов. А к этой цели ответственные за медицинское образование относятся слишком пренебрежительно. Есть и много других критически важных элементов, которые необходимо включить в программы медицинских учебных заведений. Будучим врачам необходимо более глубоко разбираться в науках, связанных с обработкой данных. Им нужны биоинформатика, вычислительная биология, теория вероятности, основы глубокого обучения нейронных сетей. Значительная часть их усилий, направленных на обследование и лечение больных, будет поддерживаться алгоритмами, и врачам необходимо понимать их недостатки, чтобы избежать предрассудков, ошибок и неверной трактовки результатов, сохранять здравый смысл. Кроме того, очень важно, чтобы интересы и предпочтения пациента во взаимодействии человека и машины всегда ставились на первое место. Мы не можем позволить миру алгоритмов навязать нам медицинский патернализм, Мы не имеем права и дальше поддерживать неограниченное право врачей на контроль за данными о пациентах и на утаивание медицинской информации, с чем, кстати, следовало бы уже давно покончить. Эта проблема подробно рассматривается в моей книге «Теперь пациент вас увидит». Некоторые технологии не связаны напрямую с искусственным интеллектом, но и они требуют переосмысления методов преподавания медицины. Так, нам необходимо модернизировать объективное обследование, если врачи будут все активнее применять новые инструменты диагностики, например, встроенные в смартфоны УЗИ устройства. Во многих случаях виртуальная телемедицина заменит непосредственные посещения врача, а это потребует обучения сетевой манере обследования, то есть совершенно иным новым навыкам. Такой интернет-контакт тоже встреча лицом к лицу. Но, как и при отсутствии реального физикального исследования, врачу будет сложнее из-за невозможности тесного контакта, возложения рук и непосредственного обследования, даже при том, что самые чувствительные датчики дистанционно передадут все необходимые данные. Медицинские школы пока не готовы к этим неизбежным изменениям и трудностям. Учебные планы составляются мастодонтами, которые изо всех сил сопротивляются неотвратимому наступлению машин. Путь к глубокой эмпатии в медицине проходит через модернизацию медицинского образования. Голоса протеста против старой системы мы слышим от нового поколения, например, от Хейдера Джавида Уоррейха, студента-практиканта из университета Дьюка. Молодые врачи готовы сочетать в лечении технологические нововведения и ориентацию на пациента, но готовы ли к этому старые врачи и пациенты, которых они лечат? Искусственный интеллект в медицине. Искусственный интеллект только начинает проникать в медицину. Уже появилось множество компьютерных алгоритмов и многообещающих изобретений в этой области, но пока они довольно далеки от реальности и ждут доказательства своей клинической эффективности. Однако, учитывая, как быстро развивается эта сфера в последние несколько лет, учитывая тот факт, что машины уже превосходят людей в решении конкретных медицинских задач, число которых будет быстро расти, Следует признать, что узконаправленный искусственный интеллект прочно займет свое место. Это улучшит условия труда многих медиков и за счет быстрой и точной интерпретации изображений, а также способности видеть недоступное человеческому зрению и благодаря устранению из кабинетов компьютерной клавиатуры, что позволит восстановить атмосферу участия и живого общения во время врачебного приема. И в то же время у всех желающих будет возможность беспрепятственно собирать, обновлять и обрабатывать свои медицинские данные, включая всю доступную медицинскую литературу, и использовать их в самых разнообразных целях – от составления оптимальной диеты до поддержания психического здоровья. Все это должно быть окружено мерами предосторожности, которые гарантируют пациентам право владеть и распоряжаться своими медицинскими данными, Дадут возможность врачам наконец-то взять верх над администраторами, готовыми принести человеческие связи в жертву повышению производительности труда и обеспечить сохранение конфиденциальности и надежное хранение данных. Машинная медицина вовсе не обязательно должна стать нашим роком, нашим неизбежным будущим. Конечно, технологический подход может только усугубить уже существующее в здравоохранении глубокое разобщение. Однако следующей остановкой на пути вперед может стать и более гуманная медицина при поддержке алгоритмических машинных средств. Триада глубокого фенотипирования, более обширного недостижимого прежде знания о множестве слоев медицинских данных человека, глубокого обучения и глубокой эмпатии, может стать средством преодоления экономического кризиса здравоохранения благодаря созданию персонализированных методов профилактики и лечения, что позволит оставить в прошлом десятилетие беспорядочного расточительства медицинских ресурсов. Но мне все же думается, что это всего лишь вторичные цели использования искусственного интеллекта медицины. А на наш шанс, возможно последний, вернуть настоящую медицину. Чуткость, эмпатию, доверие, заботу, человечность. Если вы когда-нибудь испытывали по-настоящему сильную боль, то знаете, каким одиноким и покинутым чувствует себя при этом человек. Ведь никто не понимает, каково ему на самом деле, какое невыразимое отчаяние его захлестывает. Конечно, вас может успокоить любимый человек, друг или родственник. И это, безусловно, поможет. Но куда надежнее поможет больному, страдающему человеку поддержка со стороны врача, которому он доверяет и который укрепляет его веру в то, что все пройдет, что врач всегда будет рядом и что все будет хорошо. Именно такого человеческого участия Человеческой заботы мы жаждем, когда болеем. Именно эти отношения может помочь восстановить искусственный интеллект. Вероятно, второго шанса у нас не будет. Так давайте воспользуемся первым.